Отправились они через несколько дней, когда Илька окрепла и выздоровела. Все эти ночи они коротали втроем под одной крышей, как и положено зимой, занимаясь починкой старых вещей, да разговорами о огня. Ильке, наконец, удалось разговорить Итрика, и он рассказал, теперь уж не тая от грима многое. Он рассказал о том, откуда он, что случилось с ним и кем он был прежде». Поведал и об Оноскане, и проклятой деве, и ее мужа, оказавшимся волком. Помимо слов о жизни своей, он также изрек много песен и сак, большую часть из которых Илька не слышала прежде. Каждый раз он начинал неуверенно, будто боялся, что за речи его выставит на мороз, а после смелел. Голос его креп и становился громче. Он был как пьяный, когда говорил много, только не от меда или пива, а от узоров и слов, которые он складывал, как показала Ильке, вполне изящно. Он напоминал ей одного из тех рунопевцев, словесных охотников и танцоров, о каких рассказывала ей бабушка. Верно, он мог бы стать Нойтой, как и она, будь у него в предках своя такая бабушка. Мать, правда, молчала, обиженная и пристыженная. Илька чувствовала себя виноватой перед ней. Да и перед гостем тоже за то, что тот узнал нрав ее матери, какой она прятала ото всех и показывала лишь тогда, когда оставалась наедине с дочерью. Однажды еще зашел Хирви. Нога его зажила окончательно. Он рассказал Ильке, что его мать чувствует себя хорошо и уже полностью здорова, а также поделился новостями из залива. Люди из племени Кирьяла взяли почти пустой, недостроенный город и уже подумывали о том, чтобы перебраться туда. В новом городе не было запаха смерти, в котором Ве жил уже несколько лет. На Ситрика Хирви как пришел, посматривал с опаской. Наверняка он никак не мог взять в голову, откуда на парне, похожем на чужака, одежда с тканными узорами его родного племени. Илька представила гости как колдуна, опираясь на его умение находить слова так же, как это делала она сама. Однако сыскать расположение Хирви одним лишь представлением не удалось, и мужчины поговорили друг с другом, сидя у огня. Илька переводила им речь. Разговор случился как раз в ночь перед походом. Вышли они из дома еще до рассвета. Благо зимняя долгая ночь позволила им выспаться после прощания с Хирви. Небо было пасмурное, серое, теплое и бесконечно тихое. Не было ни ветра, ни снега, и мир казался замершим, замерзшим. Илька отдала ситрику свои лыжи, а сама нацепила на ноги бабушкины. Они были даже меньше ее досок. Блоха увязалась с ними. Она радостно бежала впереди, мышкуя, как лисица, и проваливаясь в снег по шею. Тропы до восходного озера не оказалось. К озеру они пришли, когда встало солнце. Его не было видно, но блеклый свет, озарявший облака изнутри, просвечивал сквозь редкие и тонкие прорехи. День немногим отличался от ночи. Они прошли по льду. Ситрик знал, где идти, ориентируясь на торчащую из снега треугольную крышу домика на берегу переправы. Жилище было пустое. Его хозяйка все еще была в городе. Как облака застилали небо, не давая продуху солнышку, так и мрачные мысли окутали Ильку. Ей было не по себе от того, что она покинула мать. Обиженную, рассерженную, одинокую. Даже блоха не захотела остаться с ней. «Мы же скоро вернемся?» — спросила Илька Ситрика, когда они прошли мимо дома и поднялись на лесистый холм. «Не думаю», — чуть поразмыслив, ответил парень. Время в чертогах альвов идет иначе. Когда я пробыл там Седмицу, оказалось, что в нашем мире прошло больше месяца. «Рости!» — шикнула Илька. «Ты чего сразу не сказал?» Она остановилась посреди тропы, воткнув палки в снег. Ситрик остановился и обернулся. «Что случилось?» «Я не могу надолго оставить мать одну. Там же пришлый народ, и... и она толком не может ходить». «Если что-то случится, она не дойдет даве». «Что же, ты хочешь вернуться?» Илька замотала головой. То, чего она хотела, давно уж стало неважным. «Мы вернемся сразу, как соберем травы. Думаю, что за день время сдвинется не сильно». Терпеливо, будто зная, о чем говорит, пояснил Ситрик, видя, что Илька колеблется однако тонко чувствующая любое настроение, но это узнала в его словах неуверенность. «Если ты так и будешь тут стоять, то мы точно потеряем время». Девушка злобно и отчаянно рыкнула голоском маленького зверя. Подобрав палки, она все же пошла за ситриком, и парень, одобряющий, улыбнулся ей. Он шел на лыжах ровно и быстро, так что Илька, только оправившаяся от болезни, еле поспевала за ним. Она и на эту умудрилась рассердиться. Парень выглядел тощим и малосильным, однако на своих длинных ногах он шел на лыжах так, будто вместо досок у него под ступнями были гусиные крылья. А слыша ее недовольный ропот, он только посмеивался. чего то ее дурное настроение забавляло его. В середине дня они пообедали в лесу. Илька разожгла небольшой костер, чтобы подогреть ягодные лепешки, сушеную рыбу и отвар, который она взяла с собой в глиняной фляге. Несмотря на то, что ей во время охоты часто доводилось ночевать в лесу, есть она предпочитала так, будто то был ужин у очага под крышей дома. Потушив огонь и отдохнув, они снова отправились в путь. Шли молча и упрямо разрезая лес пополам следом от лыжных досок. Илька неизменно отставала, и Ситрик останавливался, дожидаясь ее. Силы вовсе покинули ее, когда в лесу начало смеркаться. Парень всматривался в лес. «Ищешь врата?» — спросила Илька, подойдя ближе. Ноги ее дрожали, из носа без остановки текло. Хотелось уже поскорее добраться до ворот и спрятаться в чертогах, где, по словам Ситрика, было почти вечное лето. Зима успела надоесть, хотя до весны было еще три, а то и четыре луны не меньше. «Да, искал, но мы еще не дошли, как мне кажется». Он вздохнул. Когда я был тут в последний раз, ничего не было видно из-за сильной метели и снега, летевшего в глаза. Посмотри вы, пожалуйста, по сторонам. Вдруг я что пропущу? Кажется, там что-то есть. Илька указал рукой на темное пятно. Однако то, что девушка приняла за ворота, оказалось громадным еловым выворотнем. Они вернулись обратно на тропу и шли все дальше и дальше, оставив позади разрушенный ве. Темнота окутывала лес быстро, поглощая все больше и больше сосен. Между деревьев с приходом ночи начали мелькать темные твари. Блоха чувство их громко лаяло, Но потому как нелепо она бросалась за ними под кусты, было ясно, что она не видит их. Ситрик тоже устал и шел медленнее, но Илька даже так не могла поспеть за ним. Наконец она вонзила палки в сырой снег и, сняв лыжи с ног, повалилась прямо на них. Легла уставившись в черное, лишенное звезд неба, и горестно вздохнула. Я так больше не могу, звонко произнесла Илька и хлюпнула носом. Что же, нам придется ночевать здесь? Мы должны были уже прийти, сокрушался Ситрик. Какой твердый снег! Пожаловалась девушка, и мокрый. Она сняла оцаревшую варежку и зачерпнула пальцами снег. Тот комкался, как весенний, охотно принимая любую форму. Илька слепила снежок и бросила его в стоявшего на дне ситрика. Тот увернулся, и снег прилетел обратно ей в лицо. Блоха тут же бросилась слизывать снег с щек хозяйки, Илька недовольно отпихнула ее. «Теплая сегодня ночь», — заметила она, вытерев щеки. «Будто весна». Парень тут же встрепенулся и сам опустил руку в снег. Скомкал в ладони и принялся озираться по сторонам. «Ты чего?» — спросила Илька. «Мы близко», — коротко ответил Ситрик. Илька приподнялась и уселась на снег. Нахмурившись, она заглянула в лицо своего спутника. «Правда?» — парень кивнул. «Мне нужно, чтобы ты посмотрела по сторонам». Он протянул ей руку, помогая подняться. «Я плохо вижу в темноте». Поднявшись, Илька от усталости завалилась на ситрика, и тот поймал ее. Девушка смущенно отпрянула и принялась всматриваться в деревья. Пока ничего не было видно, но когда они прошли еще чуть-чуть, то одновременно увидели старое покосившееся строение конюшни с разбитыми и щербатыми дверьми. Из щелей валил пар, как из бани. Забыв о своем бессилии, Илька резво бросилась к дому и осмотрела его со всех сторон — но не нашла ничего примечательного, кроме тепла, а точнее жара, исходившего от строения. «Это и есть врата в чертоги? – Прошептала она, ощущая благоговение перед неизвестными чарами. Ситрик подтвердил и, подойдя к двери, постучал, выдерживая между некоторыми ударами долгие паузы. Ответа не последовало, и он постучал еще раз. В лесу поднялся волчий вой, и блоха подхватила клич, напугав путников. Илька вздрогнула и посмотрела по сторонам. Она не брала с собой лук и теперь ощущала себя так, точно она пчела жала. Упругая жирная чернота, мертвенно блестящая снежными кручами, пугала сильнее волчьих голосин. Звери были совсем близко. Не бойся, только и произнес Ситрик. В темноте его глаза блестели двумя яркими звездами. Он снова постучал в той же последовательности и, наконец, за дверью послышалось шуршание. Илька ахнула. Вот уж проскрежетал засов, и в щели показался невысокий человек. «Убийца-волка? Ты это?» спросил человек, высовывая голову. «Чего ты так рано вернулся? Пары дней минул с тех пор, как вы с огненной птицей ушли». «Здравствуй, Горм». Только и сказал Ситрик, точно пропустив мимо ушей все вопросы. «Убийца-волка?» прошептала Илька, пытаясь заглянуть в лицо своему недавнему знакомому, однако тот не поднял на нее глаз. Выходит, далеко не все он рассказал ей о себе. «Чего ты так рано?» Продолжал ворчать Горм, но, порядком рассмотрев Ситрика, тут же умолк. Лицо его переменилось. «Что же, я думал, ты с Холем!» Пробормотал он и, наконец, взглянул на девушку, стоящую у левого плеча парня. А кто это с тобой?» «Илька», — коротко ответил Ситрик. «Она колдунья». «Ну, раз уж пришли, проходите. После объяснитесь», — произнес Горм и толкнул створу, впуская гостей. Ильку обдало теплом, так что щеки защипала, точно с мороза вошла в жарко натопленную баню. Вслед за Ситриком она юркнула внутрь пугливой мышкой, и Горм закрыл за ними двери. Пахло застарелым конским навозом, мышами, зерном и сеном, а еще влагой дубовой коры и нагретой солнцем древесиной. Запах этот казался таким родным и привычным. Он напоминал Ильке о работе на ферме, когда она вместе с соседскими девчонками доила коров, бросала лошадям в люльки овес и овощи, да носила навоз из конюшен. Так пахло лето. Кожа незнакомца источала мягкий золотистый свет. Он поманил за собой гостей, а сам пошел впереди, как болотный огонек, блуждающий среди низкорослых призрачных берез. Илька зачарованно смотрела на спину горма, на причудливую одежду, украшенную золотой и серебряной вышивкой, на перекинутые назад косицы, заплетенные с узорной тесьмой и тонкие, оперенные лебедем стрелы, что торчали из кожаного колчана на бедре. Но это схватило ситрика за рукав, и, приподнявшись на цыпочках, спросила, прошептав свой вопрос на ухо. «Кто это такой?» «Это Альф по имени Горм», — тихонько пояснил Ситрик. «Он тут страж. В прошлый раз он же встречал нас». Илька ахнула и сникла, испугавшись незнакомца. Прежде она слышала об Альвах лишь из материнских сказок. Ситрик, заметив ее стеснение, приподнял уголки рта в легкой улыбке. «Свыкнешься», — прошептал он. «Мы уже в Альфейме. Впереди сквозь тонкую щель меж створами ворот лился яркий желтый свет, какой бывает, когда лучи пронзают осеннюю листву. Горм толкнул прикрытые двери, и сияние хлынуло внутрь, ослепляя своей резкостью. Элька зажмурилась. Когда глаза ее привыкли к яркости, она увидела перед собой золотой дубовый лес, шумящий и подвижный. Она шагнула на дорожку, и башмаков ее свалился снег, припорошив устланную мхом тропу. Снежинки быстро растаяли, и вот уже не осталось никаких напоминаний о том, что где-то в мире людей воет голосами проклятых жен и обозленных волков белозубая зима. Илька обернулась взглянуть на конюшню, и теперь уж перед ней оказались украшенные затейливой резьбой двери. Горм как раз замкнул створы и навесил замок. Тут же рядом с ним возник второй сверкающий человек, такой же невысокий, но неимоверно худой и пригожий лицом. Блоха, виляя хвостом, тут же бросилась обнюхивать незнакомца. «Это Орм», — шепнул Ситрик кыльки, одним лишь взглядом указывая на второго Альва. «Так-так», — протянул Орм. «Кто это тут у нас? Убийца, волка и...» но это! — ответила за себя Илька, стаскивая с пальцев варежки. — Еще одна прислужница смерти. Альф прищурился, присматриваясь к рукам девушки. — Что ей от вас обоих нужно? — За этим мы и пришли, — ответил Ситрик. И смотря на строгость слов, голос его звучал мягко. Ильке нравился его голос. Пусть он говорит за них обоих. «Нам нужно соткать зеленый покров для проклятой, чтобы освободить ее от собственного плена». «Что вам надо?» «Травы?» — просто произнес Ситрик. «Лен, крапива, лопчатка, троллие и цветы, что растут у речных берегов». «Всего-то?» — Гурм удивился и пихнул в бок корма. «Давай проведем их городу через льняное поле. Пускай соберут, что там сейчас на лежит». «А подходящее ли сейчас время для сбора?» Пискнула Илька, бросая тревожный взгляд на коричневые листья, и альвы неожиданно рассмеялись. лен Есть уже снопы, что отмокли под росой, только трепать до да чесать и остается. А есть поля, где он только зацветает синеньким. У нас всегда так. Что-то цветет, что-то землю пробивает, а что-то уже и высохло», — объяснил Горм а крапиву наберете, как через лес пройдем. — Это что же, верно, нам тогда и в город не надо? — спросил Ситрик. — А вы чего, спешите куда? — поинтересовался Орм. — Нам надо бы как можно раньше. Да — Добрось, убийца волка, вам наверняка обоим нужно отдохнуть с дороги. Может, и не устал, только вот спутница твоя еле на ногах держится, — сказал Горм, И встал с важным видом, ухватившись руками за украшенный золотом пояс. Уж он точно никуда не спешил. — Крапиву нарвем, да сушеный лён в поле соберем, да придем ко двору. Умоетесь хоть да поспите. — И то верно, — согласился Ситрик. — Только недолго, — прошептала Илька, легонько дернув его за рукав. — Пожалуйста. Ситрик кивнул. Временем и вправду удалось распорядиться рачительно. Крапиву Илька нашла недалеко от конюшни. Она была осенняя, как и все прочие растения, что окружали строение, из которого тянуло пронзающим зимним ветром. Ломкая, смоченная дождем и измученная солнцем. Такая как раз годится для изготовления нитки. Остается только просушить от лесной вездесущей влаги до трескучего хруста, да измочалить вытрепывая волокна. Илька нарвала два толстенных пука стеблей, торопясь. То дергала их с корнем, как лен, то срывала короткими, оставляя колючие листья. Она шептала имя растения у самой земли, так чтобы ушедшая в сон крапива услышала ее. Забросив за спину сырые снопы, путники пошли к городу. Орм остался в лесу и тут же исчез, испарившись, как показалось Ильке, в солнечном свете. А Горм повел к льняным полям. Альф и Ситрик шли рядом, что-то негромко обсуждая, точно старые знакомые, а Илька еле поспевала за ними. Она с превеликим трудом переставляла короткие ножки и думала о том, что бежать на лыжах было куда быстрее и проще. Однако лыжи свои они оставили у конюшни, спрятав их под небольшим навесом. Наконец, заметив, что Илька отстала, мужчины остановились и, дождавшись ее, разделили на двоих ее сноб крапивы. Шли они, как показалось Нойте, бесконечно долго. Ее беспокойная голова успела родить и сохранить столько тревожных мыслей, сколько обычно появлялось в темнице ее черепа за день. Лес зеленел и светлел, с каждым шагом становилось все светлее. Илька сбросила с плеч свой распашной кафтан, стянула небольшой плащ и теперь тащила это все в руках. По пути она нарвала и свежие еловые почки, заметив, что лес переменился и стал летним положила их в платок, свернув узелком. Впереди, наконец, показалось поле, высланное желтыми пуками льна. Илька собрала несколько снопов, те, что казались ей наиболее зрелыми, и, гладя вырванные с корнем стебли, запела над ними тихо, почти беззвучно. Это была колыбельная для темной земли, что выносила траву, и для стеблей, что впитали ее соки с дождем и ветра. «Ты жирнее питая стебли, ты живи с весною вместе, в темноту уходят корни, напитай их соком пресным». Перешли поле и снова оказались в небольшом пролеске, прозрачном и чистом. Шумели березы, обнимаемые легким ветром. За их звенящей зеленью скрывались пастбища и богатейшие фермы из тех, что Ильке когда-либо довелось видеть. «Уже скоро придем», — произнес Ситрик, оборачиваясь. Илька лишь упрямо мерила шаги, неся свою ношу. Вскоре у нее иссякли силы на то, чтобы смотреть по сторонам да восхищаться красотой чертога альвов. Она уставила свой взор под ноги и все выискивала глазами лютики и гусиную лапчатку, но ничего не находила. Здесь во множестве росли те травы, каких Илька не знала. Однако желтые цветки лютиков и головки лопчатки что каждую весну украшали тропы и в низинах никак не попадались ей на пути. Она спросила о цветах горма, нагоняя Альва, но тот, крепко задумавшись, так и не смог ответить ей. «Давай поищем, как отдохнем», — предложил Ситрик, и маленькой Нойте ничего не оставалось, кроме как согласиться. Ночь так и не наступила, и Илька, привыкшая к темени зимы, снова спала плохо, несмотря на усталость. Свет лившийся с неба, шедший от земли и даже от сложенных из дерева зданий, проникал под веки. Ее поселили вместе с молодыми служанками, такими красивыми, что Илька не смогла с ними заговорить. Она сжалась, когда прошла в их дом, спрятала голову в плечи и понадеялась, что ее неопрятная с дороги наружность да усыпанная шрамами и прыщами лицо не оскорбят их взор. Еще сложнее было пойти с ними в баню. Ведь, как оказалось, у Альвов был банный день. Илька, надеявшаяся, что быстро обмоется в одиночестве, застала в парной самых прекрасных издев Альхейма. Теперь же она лежала без сна на мягкой кровати, укрывшись своим плащом, сохранившим запах мокрой шерсти и мороза. Под плащом было жарко, а без него слишком светло. Еще и служанки долго не засыпали, обсуждая дворовые сплетни и посмеиваясь над кем-то из мужчин. У Ильки горели щеки, и она думала, что, как только заснет, служанки тут же примутся обсуждать ее. Наконец она задремала, а когда проснулась, никак не могла понять, наступило ли утро или уже был день. Может, все еще осветила ночь? В отверстие в крыше безустанно летел птичий гомон. На удивление Илька поняла, что выспалась. Прошла и болезнь. Вставать с постели не хотелось. Она подумала о том, что кровать, на какую ложили ее, была достойной ярлов и конунгов, а здесь на подобных спали служанки. Дом опустел. Видимо, девушки трудились во дворе, вынеся на свежий воздух ткацкие рамы и прялки. Прислушавшись, Илька услышала их звонкий смех, теряющийся в птичьих криках. Осмелев, она сбросила плащ и опустила на засланный досками пол босые ступни, осмотрелась. Стены небольшого дома были украшены коврами и резьбой. Присмотревшись к деревянным узорам, она обнаружила среди них мужчину, что сражался с громадным волком и свернувшегося кольцом змея, что, как небо, опоясывал собой весь узор. Она принялась рассматривать кровати, засланные белыми мехами и тончайшими покрывалами, точно сотканными из солнечного света. Украшения девушек были разбросаны на полках и стольцах, будто безделушки». Илька бросила взгляд на свой грубый серо-коричневый плащ и заметила, что на нем у края кровати лежали свежие платья, белоснежное нижнее и верхнее золотое, украшенное узором из зеленых и белых листьев. Она осторожно взяла в руки платье, и ткань их заструилась по пальцам, потекла, как вода. Нижнее Илька никогда не трогала. Нити и шерсти верно пряли стрекозы, Ведь человеку не под силу скрутить такую тонкую нитку так, чтобы она не порвалась. Человеку? Илька задумалась. Человеком здесь была только она. Илька, наконец, надела платье, застегнув ворот нижней рубашки серебряной пуговицей. Она приложила к животу свой поясок, но его серое грубое полотно показалось чуждым, а потому она нарядилась шелковой зеленой подпояской, обернувшись в нее трижды и привесив свой нож. На чужой полке Илька нашла начищенное до блеска большое медное зеркало. Она заглянула в него, чувствуя себя татем. Такой красивой одежды она не видела и у самых богатых жительниц Ве. Верно, у жены Конунга, правившего воноскани, такого наряда бы тоже не нашлось, но лицо, ее лицо все портило». Она не походила на прекрасных дев Альфхейма, совершенных и изящных, сияющих точно маленькие солнца, запертые в выточенных из моржовой кости телах. Зажмурившись, Илька положила зеркало обратно и распустила волосы так, чтобы локоны закрывали ее щеки. Кажется, местные девушки не заплетали волос, если им не нужно было трудиться и нянчить на руках младенцев. Она вышла из дома, сложив на груди руки и сгорбившись. Девушки поприветствовали ее, тепло улыбаясь, и Илька промямлила в ответ что-то невнятное. Собравшись, она, наконец, спросила, где искать Ситрика, и одна из служанок вызвалась отвести ее к высокому дому. «Я хотел подарить его Холю, но не успел закончить до момента вашего отъезда», — произнес Вёлунд. «Не хочу, чтобы у этого топора не было хозяина». «Он слишком гордый и своевольный, как необъезженный жеребец, но это не значит, что у него не должно быть хозяина». «Мне хотелось бы взглянуть на него в чутких руках». Ситрик взял в ладони боевой топор, что он оставил на столе. На своей коже он ощутил жар кузницы, горнила, из которого лезвие вышло как из чрева. Он чувствовал, сколько огня ушло на то, чтобы сковать металл и превратить его в живое творение». Рукояти, обтянутые приятной кожей, проступили узоры из сплетений сотен птичьих и волчьих тел. «Я не могу его принять», — тихо сказал Ситрик, проводя ладонью по бугристому узору. «А я говорил тебе, что ему лучше подарить лиру». Смешливо фыркнула Гиль со скуки, катая по столу опустевшую кружку. «Это топор Холя. Если он не может теперь уж принадлежать ему, то пусть достанется тебе» произнес Веланд опускаясь за стол. Взгляд его был тяжел и серьезен. Ситрик спрятал глаза под ресницы и вновь посмотрел на топор в своих руках. Узор, что перетекал с рукояти на лезвие, оказался подвижным. В тонких линиях крылись тайный смысл. Может достаться лишь мне? повторил он, не веря своему слуху, и Ввелланд кивнул. Холя больше не было. Он исчез, как сказанное слово, оставшись лишь в памяти тех, кто его услышал. Ситрик стиснул в руках рукоять, все еще ощущая жар, исходящий от острова лезвия. Ему не нужен был этот топор, ему нужен был Холли. «Спасибо тебе, господин», — прошептал Ситрик, чуть поклонившись. Он опустил топор на стол и вел он быстрым жестом обернул лезвие в кожаный чехол. «Я рад, что ты принял дар». — сказал кузнец, хмыкнув в огненную бороду и вдруг спросил. «Когда вы отбываете?» «Вероятнее всего сегодня». «Так скоро?» «Да, мы пришли за травами и собрали уже все, что хотели, кроме лапчатки и лютиков. Правда, мы не знаем, где их искать». «Покров готовите!» — хмыкнул Велланд, погружаясь в свои мысли. «К нам приходила однажды старуха с подобной просьбой. «Эгиль!» «Не помнишь, что она искала и где?» «Стрелалист?» — ответил музыкант, наполняя свою кружку светлым душистым пивом. «Сдается мне, что лютики будут там же, где и Стрелалист, у водопада к северу от города. Вот только дух там поселился капризный. Он просто так не даст сорвать травы, что растут в его владениях». «Нёкин?» — спросил Ситрик, нахмурившись. Он присел за стол рядом с Эгилем. Мужчина отпил немного пива, смакуя его вкус, и предложил кружку ситрику. Тот согласился, хотя плотно пообедал, но для пива в желудке верно еще оставалось место. «Дух водопада, да», — Подтвердила Гиль. «Однажды мне довелось сыграть ему на Тальхарпе. Он был так расстроен звучанием моей игры, что предложил прийти к нему на Йоль да взять пару уроков. Дурной он». «Если прознает, что вам надобно нарвать трав на берегу ручья, так он вас и близко к водопаду не подпустит. возьмет да утопит еще. Если попросить у него травы, он их даст?» «Нет, только украсть и можно». «Как же это так? Ведь это его травы у его водопада. Иначе никак». Эгиль пожал плечами. «Бабка тогда как-то уболтала Нёкина, да перехитрила». «Только поди, отыщи ее. Где она теперь?» «Я же к нему больше не пойду», — буркнул он в кружку. Видимо, замечание Некина сильно задело его самолюбие. Мимо проплыла Альвия, убирая со стола грязную посуду. Она бросила на Ситрика холодный взгляд и будто бы нарочно задела его спину под носом. Парень закашлялся, согнувшись над кружкой. Неужели она помнила его? «Почему же злилась?» В распахнутых дверях неожиданно появилась Илька. Она остановилась у порога в нерешительности, сложив руки в каком-то молельном жесте. Служенка, войдя в дом вместе с ней, потянула девушку за локоть и указала на стол, за которым мы сидели мужчины. Вместе с ней в дом забежала и блоха, радостно виляя хвостом. Садись с нами!» Позвал он, рассматривая Ильку с прищуром. «Странный у тебя нож, девица!» Илька опустилась на скамейку рядом с Ситриком и точно спряталась за его спиной от взгляда конунга-кузнеца. А Львейт вскоре поставила перед ней миску с ячменной кашей и пустую кружку, такую же невысокую, как сама Илька. Но это выглядело напуганной, и Ситрик, желая приободрить, легко улыбнулся ей. «Красивое платье!» — шепнул он, и тут же об этом пожалел, заметив, как смутилась и покраснела Илька. Вел он, о чем то разговаривал с Гилем, но парень слушал их в полуха. Пока Илька ела, Ситрик рассказал ей о травах и о духе водопада. Но и такивала, слушая его. «Ты же умеешь играть на Тальхарпе», — уточнила она. «Вроде бы», — пробормотал Ситрик. Он сам уж и не помнил, что рассказал Ильке тогда у очага ее дома, а что решил утаить. Спрятать, как прежде, прятал Холь, превращая правду в ложь. «Может, отвлечешь его своей игрой, а я нарву трав, пока он будет с тобой?» — предложил Илька. Ситрик хмыкнул и, дождавшись, когда беседа меж Гилем и Вёландом затихнет, спросил у первого. «Могу ли я взять твой инструмент, чтобы прийти с ним к Нёкину?» «В коробе, конечно!» — охотно ответил Эгиль. «Только не давай ее духу. Пусть свою берет. «Хорошо», — согласился Ситрик. «Говорил же, ему лиру подавай!» Снова прыснул музыкант, подмигивая в Вёланду, и кузнец невесело усмехнулся, посмотрев на лежащий на столе топор. Парни прошипот. Он запоздало понял, что мог обидеть творца тем, что пытался отказаться от столь дорогого дара. «Холь никогда не дорожил вещами, но только не оружием», — вдруг протянул кузнец. Глаза его потемнели, точно в горниле погасло пламя. «Он и людей ни во что не ставил. Но не тебя, малец. Береги этот топор, как холь берег тебя». «Спасибо», — прошептал Ситрик. «А ты?» — рыкнул он и обратил свой черный взор на Ильку. «Смотри, не порежься своим ножом, но это когда по весне будешь срезать с рамы зеленый покров». Илька застыла с недонесенной дорта ложкой и медленно вернула ее на место. Она уставилась в стол перед собой, не смея поднять глаза на Велунда. Ресницы ее трепетали. «Господин, ты можешь вытащить из него душу серпа?» Негромко произнесла Илька дрогнувшим голосом. «Нет, мы не в мире мертвых», — ответил кузнец. «Лишь рука мертвеца вытянет ее из лезвия. Я пока еще не мертвец». Девушка поблагодарила Виоланда за ответ и поджала губы, тяжело вздохнув. «Я мог бы отнести его цвергом, продолжил он. «Ведь я и сам вскоре отправлюсь в их чертог. Они искусные мастера и смогли бы придумать, как лишить лезвие второй души. Но нож тебе еще понадобится для зеленого покрова. Все же не стоило тебе брать серп Нойта». В зале настала неприятная тишина, — Вел он, говорил громко и раздраженно, и в воздухе после его речей повис прозрачный дым, который Ситрик ощущал, пусть и не видел. Кузнец первым встал из-за стола и хромая и ушёл. Эгиль поднялся следом, допив свое пиво, но обещал вернуться, прихватив с собой тальхарпу. Илька и Ситрик остались одни. Девушка отодвинула от себя миску с недоеденной кашей и спрятала лицо в ладонях, гулку уперев локти в столешницу». Тонкие волосы ее взвились легким облаком и снова упали на плечи. Ситрик хотел узнать, что не так с ее ножом, но стеснялся спросить. Вскоре вернулся Гиль, неся на плече берестяной короб с инструмента. Он выудил тальхарпу и, подкручивая колки, принялся настраивать ее, касаясь смычком струн. Илька вздрогнула от внезапного звука, И, наконец, оторвала ладони от лица, и Ситрик увидел, что она была готова расплакаться, но держала в себе слезы. Он робко коснулся ее кисти тыльной стороной ладони, боясь, что этот жест может оскорбить ее, но девушка неожиданно поймала его руку и стиснула пальцы. Грудь ее тяжело дышала, она пыталась успокоиться. Ситрик не стал убирать руки. Настроив инструменты, Гиль довольно хмыкнул и, переведя дух, заиграл аль его звучало иначе под крышей. Музыке Игиле было тесно, и она летела в раскрытую дверь, оглушительно стукаясь о стены. Звук шипел и звенел, как водопад. В кратких промежутках, когда гул одной струны еще не закончился, но следующая струна еще не зазвучала, сердце замирало, и ток останавливался, будто ручей хотел вернуть воды вспять, бросив капли обратно на вершину водопада. Эгиль жмурился, слушая голос музыки и наслаждаясь тончайшими движениями смычка, направляемого его рукой. Лицо его, как всегда, когда он играл, было торжественно и печально. Неожиданно музыка оборвалась, точно разрубленная мечом. Эгиль нахмурился. «Я сыграл это духу водопада», — произнес он. И ему не понравилось». «Он ничего не сыграл для тебя в ответ», — спросил Ситрик. «Нет, я разозлился и ушел». «Ох, боюсь, что моя игра его только напугает», — пробормотал парень. «А ты сам не просил его научить тебя играть?» «Нет, я хочу переиграть его сам». Эгиль недовольно потряс бородой и спрятал инструмент обратно в короб, положив тот на стол. «Бери», — сказал он. «Я провожу вас до тропы через лес, а дальше вы дойдете сами». Он сразу не выйдет, как бы ты ни играл. В первый день, когда я пришел играть у водопада, я лишь настраивал инструмент, а Некин смотрел на меня из воды, как лягушка. На второй я уже играл, и он сел рядом со мной на камень. Я играл весь день, не чувствуя времени, а он все слушал и слушал. Я видел, что ему нравится моя музыка. А потом... Игиль яростно шлепнул ладонью по столешнице. Ситрик усмехнулся. «Ах, да! И возьми для него со стола угощение или пиво, иначе он вовсе не явится!» Путь до водопада оказался недолгим. Когда впереди показалась каменная гряда, покрытая ярким мхом, Игель остановился и, не прощаясь, но пожелав удачи, повернул назад. Бурный водопад стекал по потрескавшейся скале точно тающий лед и священное молоко, а после бежал по напитанной влагой земле, обернувшись стремительным ручьем. Кругом пестрели желтые цветы лютиков и гусиные лапчатки, рассыпанные по траве яркими бусинками. Ситрик шагнул к скале, но Илька осталась позади, в тени деревьев. Он обернулся, глазами спрашивая, почему она не пойдет с ним дальше. «Я же красть пришла!» — тихо ответила Илька с грустной усмешкой. «Мне лучше не показываться ему на глаза». «Брось!» — так же еле слышимым шепотом сказал Ситрик. «Пойдем. Он наверняка уже учуял, что я не один». В глазах ее, сверкавших зеленью молодых ивовых побегов, парень увидел недоверие и страх, но он снова позвал ее, и Нойта согласилась. Ситрик невольно подумал о том, что здесь, в буйной зелени Альфхейма, глаза Ильки были необыкновенно яркими. Прежде он никогда не видел таких глаз». Ситрик сел на камень, оставив у воды кружку, наполненную пивом. Илька опустилась рядом. Она разулась и погрузила ноги в покрытую росой траву. Все тело ее было напряжено, и она походила на струну. Тронь смычком и закричит. Устроив инструмент на коленях, Ситрик взялся за смычок. Он повел локтем, вспоминая, как двигать рукой, а после коснулся пальцами струн, отыскивая нужные звонкие места. «Дьявол!» Шикнул он, понимая, что не ощущает трения струны на подушечках пальцев. Он выгнул пальцы, пытаясь коснуться конского волоса следующими фалангами, но ладонь так двигалась нелепо и медленно. Ситрик разочарованно вздохнул, понимая, что никак не сможет правильно зажать струну, чтобы и та дала правильный звук. Он зажмурился, чтобы на краткий миг нырнуть в тишину внутри себя, а после, выплыв из нее, он уставился на свои пальцы, ласкающие струны. Он тронул смычком инструмент, находя первую руну и не отрывая взгляда от пальцев. Он старался на глаз определить нужное давление, наблюдая за тем, как проминается кожа на подушечках. Ситрик водил смычком, запоминая нужные движения и силу. Со стороны выглядело так, будто он пытался настроить инструмент, вот только он пытался настроить безучастные пальцы, а не тальхарпу. В груди засвербела от обиды и злости, и парень выбросил ее наружу, объединив несколько рун. Они прозвучали хорошо, уверенно, но еще не были музыкой. Илька вздрогнула от их резкого падения в воздух и принялась рассматривать инструмент в руках Ситрика. «Эгиль играл не так», — заметила она простодушно. «Знаю», — беспокойно бросил Ситрик. «Я не чувствую пальцев». «Разве можно так играть?» — Я попытаюсь. Он то нерешительно, то настойчиво трогал струны, наблюдая за движением пальцев. Звуки дней рун складывались в одно полотно, беспокойное, рваное. В дырах проглядывали его неуверенность и злость, а хотелось, чтобы звучала горечь. Тихие звуки тонули в шуме водопада, и лишь нестройный верх, крикливый, как чайчая стая, рвался на свободу, отвязываясь от струн. Дух водопада Нёкин пришел не сразу. Он вылез из воды и сел в мокрую траву на противоположном берегу ручья. Ситрик старался не смотреть в его сторону, чтобы не спугнуть, однако украдкой разглядывал. Кожа Нёкина была синеватая, прозрачная, волосы длинными и похожими на зеленые водоросли. Он теребил в изящных пальцах тонкие листья вплетенных волосы речных растений, точно звуки тальхарпы вводили его в беспокойство. Он то щурился, как кот на солнце, то распахивал большие лягушачьи глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Нюкин был так красив, что его можно было принять за девушку. Игра ситрика стала стройнее. Он наловчился правильно надавливать на струны, И смычок, наконец, начал извлекать из инструмента музыку, такую, какую он хотел слышать. Илька все так же сидела рядышком, пригревшись. Она, наконец, нашла покой и, прикрыв глаза, думала о чем-то своем, тихонько вздыхая. Руки Ситрика устали, а чувство, что он хотел выбросить, в нем иссякли. Но Нёкин все не шел к нему, продолжая таращиться с интересом с противоположного берега. Парень опустил правую руку и принялся трясти ею, разминая затекший локоть, и Нёкин, точно испугавшись резкого движения, бросился в высокую траву, обратившись шумным дождем. «Эй!» — прикрикнул Ситрик. «Ты куда?» Но вместо ответа услышал лишь буйный шум водопада. «Он ушел?» — спросила Илька, с трудом разлепляя глаза. Она задремала, свернувшись на камни клубочком. «Ушел». Подтвердил парень и, всмотревшись в воду, увидел два внимательных глаза, следящих за ними. От взгляда этого свербело меж лопаток. Ручей был мелкий, но Нёкин ушел в него полностью так, что торчали лишь лоб до да глаза. — Сразу и не поймешь, что это, — прошептала Илька, рассматривая спрятавшегося духа. — Похож на камешек, показавшийся из воды. — Пойдем тогда уж, — устало проронил Ситрик. «Вернемся завтра». Гиль предупреждал, что с ним не так-то просто заговорить. Вечерело, когда Илька и Ситрик вернулись ко двору. Закатное небо сверкало брусничной краснотой, окрашивая мир в бурые и золотые цвета. Альвы собрались у высокого дома, вынеся во двор столы и скамейки, да разожгли высокий костер. В руках их были миски с едой и наполовину уж опустевшие кружки. Ситрик нашел глазами Гиля, и направился к нему, а Илька, не знавшая никого, потянулась за ним. «Что за праздник?» — спросил парень, опускаясь на скамейку напротив музыканта. «Праздник?» — непонимающе переспросил Эгиль. «Всего лишь ужинаем». Парень вернул мужчине инструмент, и тот предложил гостям испробовать свежеприготовленное мясо. «Вовремя вы! Только-только свертело сняли!» — довольно прокряхтел Эгиль. «Как все прошло!» — Дух пришел? — Пришел. Сидел он на другом берегу и только слушал. У меня рука отсохла столько играть. Я ее и встряхнуть решил, а он испугался и обратно в воду прыгнул. — Да... — протянула Гиль. Изо рта его пахло пивом. — Такой он. Робкий да и Он уставился в задумчивости в пустоту, продолжая неспешно жевать кусочек мяса. И Ситрик понял, что музыкант уж изрядно пьян. Альва, заметив, что Эгилю вернули инструмент, тут же подошли к нему с просьбой сыграть для танца. Мужчина крякнул и, доживав кусок, грустно отставил в сторону миску, из которой голодная Илька тут же утащила баранье ребрышко. Эгилю селся удобнее и заиграл без всякого удовольствия простую песенку, под которую вольготно было танцевать. Девушки запели... Но Ситрик не смог разобрать слова, точно песня была на куда более древнем языке, звучащем непривычно и чуждо. Юноша устало облокотился о стол, наблюдая за опустившимися в пляс альвами. Илька быстро и жадно поела, будто кто-то мог отобрать у нее еду. Блоха, весь день продремавшая в высоком доме, уже велась у ее ног, выпрашивая косточки». Служанки вычесали собаку и обласкали, так что теперь она меньше походила на осток сена на кривых ножках и выглядела симпатичной. Ситрик усмехнулся. Наверное, он и Илька, отдохнувшие и наряженные в лучшие одежды, также переменились. Он взглянул на Ильку, взяв в руку миску, какую ему незаметно поставили служанки. Но это уклонило в сон так же, как и его, когда он впервые оказался в чертогах альвов. Она выглядела так непривычно в богатом платье и с тонкой сверкающей ткани. Лицо ее за один день успело загореть, и теперь на ее щеках и носу был свежий румянец, а от кожи пахло солнцем. В растрепанных волосах торчали сосновые иголки, какие она умудрилась собрать, когда они вместе шли к водопаду. Она смотрела на костер и танцующих альвов, и тихонько тупал ножкой, будто ей самой хотелось присоединиться к хороводу, но она была слишком уставшей. Эгиль, хмуре недовольное лицо, продолжал играть. Вскоре к нему присоединились и другие музыканты. Теперь уж они играли знакомую ситрику мелодию, какую он сам снимал со струн во время празднования Йоля. Их музыка неожиданно вогнала его в темноту и страх, и вот уже среди простых, незамысловатых ритмов поднялся крик и вой людей — Звон металла и чавканье пронзенных тел, насаждаемых на мечи и копья, точно рыбы на крючки. Шею пронзала необычайная боль, и Ситрик схватился за нее рукой, ощущая, как горячая кровь хлынула в рот. Он услышал крик Холя и хруст его крыла, пальцы сковало холодом. Костер поднимался все выше, взвивая пестрые языки к раскрашенному мареной и бычьей кровью небу. В его трески слышался хруст сминаемых костей. Кто-то коснулся его плеча, и Ситрик вздрогнул, выпадая из оцепенения. «Тебе больно?» — поинтересовалась Силька, и, подняв глаза, парень наткнулся на ее ивовый взор. «Что-то с шеей?» Ситрик вздохнул и снова выпрямился на скамейке, облокотившись о стол. Его трясло. «В этом мире нет смерти, но я всюду приношу ее с собой», — прошептал он. «Даже сюда». «Что?» — переспросила Илька. «Где бы я ни был, там всюду случается горе. Смерть ходит за мной по пятам. Я думал, что поборол ее, но, кажется, она со мной навечно. Мой дух темен и порочен. Я не знаю, что еще кроме облика смерти таится в этом мраке, но оно пугает меня». Илька нахмурилась и заглянула в его полную миску. «Поешь». Приказным тоном произнесла она, да налила в кружку душистое пиво. «И выпей. А потом иди спать». «Ты не понимаешь», — усмехнулся Ситрик. «А что тут понимать?» — фыркнула Илька. «Тебе отдохнуть и поесть надо». Ситрик не мог не согласиться с ней, а потому лишь вздохнул и взял в пальцы сочный кусок баранины. Эгиль закончил игру, и его струны перестали тянуть из раненого сердца душу, погружая ее во мрак. Ситрик отвернулся от огня, пытаясь забыть видение Йоля. Все ведь случилось не так давно и было живо в памяти. Он забыл о чужих смертях, пока пытался пережить исчезновение Холя. Но не нашли его, ворвавшись в музыку. Правда, стоило пойти спать. На второй день Ситрик играл куда лучше, наловчившись. Илька устала сидеть рядом и теперь бродила по долине ручья, рассматривая камни в быстрой воде и поглаживая чуткими пальцами цветы. Ситрик смотрел на нее и играл, пытаясь превратить в музыку все то, что он видел снаружи и внутри себя так, как это делал Эгиль. Нюкин высунулся из воды в полдень и, несмотря на яркое солнце, ронявшее свои золотые стрелы на землю, уселся на берегу напротив Ситрика. Он покачивался, слушая игру, и снова беспокойно перебирал пальцами. Точно в руках его была невидимая лира. На поясе его висела кружка, в какой парень оставил для духа подношение. Чувствуя на себе пристальный взгляд, Ситрик старался изо всех сил, боясь сбиться. Однако уставшие от долгой игры пальцы все же сорвались со струн, и над ручьем повис оборванный стылый звук. Дух склонил голову, моргнул темными влажными глазами и произнес. — У тебя музыка еще хуже, чем у гиля. Спасибо, — улыбнулся Ситрик. — За что ты благодаришь меня? — За то, что ты назвал мою игру музыкой и сравнился с Эгилем, — усмехнулся Ситрик, встряхнув правой рукой. — От моей игры танцуют деревья, от его только травы. — А от твоей вянут уши и живот крутит. Верно, так танцуют мои кишки после того дряного пива, которое ты мне принес. Ситрик улыбнулся с прищуром. Сам-то он знал, что его игра не настолько плоха, а пиво вкуснее он никогда не пробовал. — Может, тогда научишь меня играть? — спросил он. — Тебя учить только время зря тратить, — фыркнул Некен. Из гели, может, что и вышло бы. Да только он отказался от моего наставничества. Ты не хочешь меня учить, потому что нечему. Это еще почему? Дух сощурил глаза. Ситрик бросил быстрый взгляд на Ильку. Девушка, притаившаяся за спиной Некина, села в траву и, расстелив на коленях свой платок, принялась медленно и беззвучно срезать своим зачарованным ножом листья лютиков. Дух, увлеченный разговором, того не заметил. Гилия, я знаем побольше твоего в музыке, хвастливо бросил Ситрик, повышая голос. А вот и нет! воспротивился Некен. Хитрая улыбка не сходила с лица Ситрика. Он снова коснулся смычком струн и заиграл. Вряд ли ты знаешь, как записать музыку рунами, медленно произнес он, не отвлекаясь от игры. Музыку уронами?» Нюкин скорчил недовольную гримасу. «Какой дурак это придумал! Другой водяной дух!» Так же медленно ответил Ситрик. «Он старше и мудрее тебя. От его игры не то что деревья. Камни танцуют. Скалы подобные той, с какой течет твой водопад». Нюкин замолчал, жадно уставившись в лицо парня. Он явно ждал, когда Ситрик снова откроет рот и расскажет что-то еще про руны». Но тот замолчал, и вместо его голоса звучали лишь шум водопада и тонущая в нем негромкая музыка. «А ты знаешь, как ее записать?» Наконец спросил дух. Терпение испарялось в нем, как влага с лягушачьей кожей. «Знаю. Он поведал мне. Расскажи». «Нет, не расскажу. Ты же не хочешь учить меня играть?» — произнес Ситрик, посматривая на Ильку. Девушка успела нарвать достаточно листьев лютика и теперь собирала лапчатку. Ситрик продолжал улыбаться, точно коварный рыжеволосый бог, а Нёкин затрясся от негодования. — Научу! — выпалил дух. — Только покажи руны! — Договорились, — согласился Ситрик. Нёкин вскочил на камень и, устроившись за спиной парня, взял его ладони в свои. — Он дернул рукой и зашипел змеей, только коснулся пальцев ситрика, точно обжегся, но все же ухватился за ладони тверже. Соединил свои пальцы с пальцами ученика и принялся водить чужой рукой по струнам и двигать локтем, управляя смычком. Конский волос запел от его прикосновения громко и яростно, отдаваясь вибрации где-то в костях. Водопад, кажется, затих, остановился, не желая нарушать игру духа и ситрика. Парень и сам замер, боясь дышать. Холодные пальцы Нёкина двигались уверенно, и напряженные струны выли и шептали от касания смычка голосами двенадцати рек. От музыки сводила нутро, она звучала всюду, опутав, околдовав, подчинив. Просачиваясь, как вода сквозь трещины в камне, она была невыносимо прекрасна и стройна и также прекрасно было единое движение рук двух музыкантов. На деревьях затряслась листва, зашумело, и из сырой земли полезли корни, сплетаясь и танцуя друг с другом. Берег заходил от гула, поднявшегося от дубов, но пальцы Некена даже не дрогнули. Он продолжал играть чужими руками, зажмурившись от удовольствия и мерно дыша. Дыхание его и само звучало, как музыка, опускаясь на плечо ситрика. Когда со струн сорвался последний звук, в воздухе застыла оглушительная тишина. Деревья замерли, как прежде, спрятав корни в землю. Зашептал быстрым потоком водопад, вновь наполняя ручей водой. Нюкен спрыгнул с камня и принялся разминать затекшие руки. — Кошмарный инструмент! — проворчал он, плюхнувшись на песок и вытянув ноги. — Хуже я еще не слышал. Надеюсь, что теперь от твоей игры мне не будет крутить кишки от ужаса. Ситрик не смел пошевелиться. Он так и замер, сидя на камне и сжимая в уставших пальцах тальхарпу и смычок. Музыка выжила его, как творог. — Расскажешь про руны? — напомнил Мекин, выводя парня из оцепенения. Ситрика облизал засохшие губы, подумав о том, что духа ему точно нечему учить. Главное, не проболтаться и гилю, что Нёкин играет гораздо лучше, чем тот мог себе представить. Ситрика не догадывался, что деревья в самом деле пустятся в пляс. «Расскажу!» Хрипло произнес сон и, положив Тальхарпу на короб, сел на песок рядом с Нёкиным. Пришла Илька и, сжимая в руках сверток трав, опустилась на краешек камня. Двигалась она бесшумно, и, кажется, увлеченный Нёкин даже не заметил, как она возникла у берега ручья. Ситрик начертал на песке последовательность рун и принялся объяснять, как каждая из них будет сочетаться с другой. Нёкин слушал внимательно, ловя каждое слово, и, взяв в руки инструмент, принялся негромко водить смычком по струнам, усердно повторяя руны. «Это бесполезнее дырявых башмаков», — ругался он, записывая следом за ситриком руны и наигрывая их. «Разве можно так кого-то научить? Ты бы в жизни не заиграл при такой учебе!» Однако парень видел, что руны понравились Нёкину. списав песок, он подобрал острую ракушку и принялся дальше царапать ею по камню. Он быстро складывал руны, придумывал свои и тут же находил им объяснение». Что за дух научил тебя этому? Если встретишь его, удари и брось обратно в воду, чтобы он никогда больше не высовывался. Продолжал бурчать Некин. Не скоро он увлеченный наконец вернул тальхарпу, обещая и грозясь, что возьмет свою и игра выйдет куда лучше. Ситрик сложил ее обратно в короб и вместе с Илькой вернулся в город. Он хотел было попрощаться с Нёкином, но тот исчез, бесшумно нырнув обратно в воду и оставив на песке после себя кривые, написанные торопливой рукой руны.